Глава 18. Обязанности. Патрик искренне надеялся, что у него получится посмотреть открытие фестиваля и потом еще попраздновать вместе со всеми. Но его сдернул профессор Риен Лоран прямо перед началом торжественного шествия и выдал задачу, которую нужно было решить вот прямо сейчас. «Хорошо, можно утром, но ознакомиться с материалами прямо сейчас». Задача, по сути, была не особо сложной – просто разобраться в мотивах человека, понять, почему тот человек много лет тянул физические и магические силы из ближних родичей, и потом получить от человека подтверждение. Человек оказался дамой 70 с чем-то лет, важной и напыщенной, уверенной в своей правоте и в том, что младшее поколение – ее семьи, ее собственность, и она может делать с ними что душе угодно, и никто с нее за это не спросит. Ну и не спрашивали, пока внучка не попала к целителям в состоянии тяжелой депрессии, не имея возможности пользоваться магической силой. В общем, сама по себе ситуация оказалась несложной, но противной до ужаса и отняла время от намного более приятных занятий. Но ее нужно было решать срочно, потому что попросили целители, лечащие внучку. И потому что действие разворачивалось в славном городе Лиме, а Патрик очень удачно сейчас находится здесь и утром сможет сходить вместе с представителем местной магической полиции домой к обвиняемой и побеседовать. Более того, пока шествие шло по городу, Патрик сидел в колледже королевы Антуанетты и знакомился с материалами дела. А за соседним столом сидела Урсулина Дюваль и тоже что-то читала. Видимо, профессор подогнал работу и ей. Или просто много насыпалась, и он поделился. Лина сидела-сидела, а потом спросила. Скажи, ты не мог бы глянуть на факты свежим взглядом? Просто глянуть, я что-то запуталась. Из тоской взглянула в распахнутое окно, из которого слышалось пение труп и барабаны, и еще какие-то несомненные признаки праздника. А что у тебя там? Патрик поднял голову от экрана ноутбука. Да просто поиск информации, но от того, с какой скоростью я ту информацию найду, зависит решение вопроса. А стоимость того вопроса – пара миллионов, как я понимаю. Да, а у Патрика стоимость вопроса – о здоровье девушки 17 лет. «Давай так. Меняемся материалами на четверть часа и делимся соображениями». «Давай», – кивнула она. «И ты, я думаю, все понимаешь про секретность и все такое?» «Ты, я полагаю, тоже понимаешь». Патрик даже немного обиделся. «И вообще, зачем обсуждать профессиональную информацию с тем, кому ты не доверяешь?» «Доверяю», – вздохнула Лина и нетерпеливо отряхнула пышной гривой волос. «Очень красивых волос, но…» Патрик вдруг понял, что устал от Лины, от ее красоты и надменности от того, что ей от него все время что-то нужно, но с оговорками, уточнениями, ограничениями. И он не отказывал, потому что отчего бы не помочь девушке, которая нравится. А сейчас он и в ее факты не хотел вникать, и помощь с ее стороны ему тоже не была нужна. Поэтому, ладно, глянем в последний раз. Ее факты, на его взгляд, говорили о том, что деньги в течение последнего года утекали в лазейку, которую придумал первый заместитель владельца компании. А она смотрела в его файл, смотрела, а потом выдала. Эту женщину в юности обидел кто-то. Кажется, тот, кто стал потом ее мужем, отцом всем этим детям и дедом внукам «Ты почему так решила?» – сощурился Патрик. «Не отвечу, потому что не смогу сформулировать. Но я так понимаю, что это тебе не слишком важно. Преступление магического свойства налицо, и тебе просто нужно обобщить информацию и предъявить ее обвиняемой». «Да, именно. Значит, просто имей в виду, а там как пойдет». Спасибо, принял. А мне показалось, что ключевая фигура господин заместитель владельца компании. Почему? Нахмурилась она. Потому что именно он, случись что, выходит из ситуации с наименьшими потерями, а его сын и с прибылью. Фу ты, точно, выдохнула она. Сын, все верно, спасибо. Вот что я видела, но никак не могла ухватить. Подняла голову, глянула на него. Он заметил то, чего не видел днем. Какая-то она совсем заработавшаяся. Серая вся, синяки под глазами. «Ты не думала пойти поспать?» «Думала», — кивнула, вздохнула. «Да тут так попросили, что я не смогла отказаться». «Ты не смогла договориться с профессором?» — не поверил Патрик. «Потому что Лина всегда могла договориться с профессором». «С ним бы смогла, но меня еще и отец попросил». «Тогда понятно, нет вопросов, потому что отец Лины — большая шишка, министр внутренних дел. Видимо, очень важный вопрос» то-то в файле не было никаких имен, а только должности и родственные связи. А сейчас ты получила ответ? Да, вполне. С утра обобщу и пойду сдаваться. А сейчас пойду спать. Ты остановилась в Лиме? Да, неподалеку. Маленькая гостиничка. А ты? Тоже, но мне еще нужно дочитать, чтобы полностью владеть фактическим материалом. Понимаю. Ладно, тогда пока. Увидимся. Увидимся, кивнул Патрик. Дочитывать было еще часа на три, по его подсчетам. Он собрал ноутбук, выключил свет, запер кабинет и пошел на площадь. Хоть вдохнуть того воздуха, чем там люди дышат в праздничную ночь. Прошелся по площади, посмотрел на танцующих, что-то съел у костра со знакомцами с факультета. Проверил подопечных – танцуют, довольны и хорошо. А потом отправился в пансион, где дочитал собранные материалы и завалился спать, не слушая возгласов и музыки, долетающих с главной площади. Утром он выбрался из пансиона еще раньше, чем подопечные девы. Ему нужно было прибыть в отделение магической полиции к восьми. Там его уже ждали. И в целом все прошло, как он и предполагал. Разговор с дамой оказался весьма тяжелым, и мысль, подсказанная Линой, подтвердилась полностью. Давняя обида настолько разъела даме душу, что та не пожалела ни детей, ни внуков. После такого только вернуться и долго стоять под душем, чтобы тот факт, что кто-то не любит собственных близких настолько, что готов отравлять им жизнь без отдыха, уже не так бесил его самого. Но дело сделано. С дамой будут работать специалисты по магической психологии, ее внучка тоже в надежных руках, все живут дальше. А что он? А он пойдет сейчас и встретит своих подопечных после первого дня классов и поужинает с ними, и, может быть, потом еще погуляет, потому что просто нужно переключиться. Работа. Просто работа. Ничего более. Работа важная и нужная, но не сказать, что простая. И когда Тиана, увидев его, радостно улыбнулась, ему тоже стало радостно, потому что... Ну, хоть где-то все должно быть в порядке. Вот.